Глава 15 Телетрансляция шла в прямом эфире. Катрина Ман от изумления открыла рот, когда монах, стоящий на вершине цитадели, вдруг бросился вниз. Камера дернулась, стараясь проследить за его падением. Потом на экране появился сидящий в студии взволнованный диктор. Возясь с телефоном, он старался заполнить мертвую тишину, последовавшую за шоком после самоубийства монаха. Катрина уже пересекла комнату, и стояла у окна с биноклем в руках, увеличенное изображение пустой вершины цитадели и далекий вой сирен подтвердили правдивость, увиденного по телевизору. Подскочив к дивану, женщина схватила телефон и нажала кнопку повторного набора. Ее тело обволакивало странное оцепенение. Включился автоответчик. Глубокий, внушающий доверие голос отца, попросил оставить сообщение, Теряясь в догадках, куда ушел отец, Катрина позвонила на его мобильный. Мрела, очевидно, с ним. В противном случае она взяла бы трубку. Мобильник отца перевел звонок Катрины на ящик голосовой почты. «Монах упал», — просто сказала она. Нажав на отбой, Катрина вдруг осознала, что по ее щекам катятся слезы. Она слишком долго ждала знака. Поколения ее единоверцев столетиями ожидали исполнения пророчества, которое как теперь оказалось, было еще одной ложной надеждой. Женщина в последний раз взглянула на вершину горы и положила бинокль в потайной шкафчик. Затем набрала комбинацию из 15 цифр на панели сейфа. Через несколько секунд раздался глухой щелчок. Упакованный в прессованный серый пенопласт ящичек величиной с лэптоп и толщиной раза в три больше лежал за титановой дверью сейфа. Избавившись от пенопласта, Катрина перенесла ящичек, настоящую перед диваном, оттаманку. Он был изготовлен из необыкновенно прочной поликарбонатной смолы, похожей скорее на камень. Катрина нажала на невидимые защелки и открыла крышку. Внутри ящичка лежали два фрагмента сланцевой таблички, исписанные с одной стороны едва различимыми письменами. Табличка была разбита еще в доисторические времена. Это все, что осталось от древнего текста, написанного задолго до Ветхого Завета. Катрина Ман могла только догадываться о его содержании. Надписи были сделаны на маланском языке. Катрина происходила из древнего племени Мала. Находясь в мрачном расположении духа, она разглядывала знакомые очертания символов мертвого языка. Надпись имела форму священного знака Тау, Которые древние греки сделали буквой своего алфавита, но знак Тау гораздо старше, чем их язык. Это символ Солнца и древнейших из богов. Шумеры знали этого Бога под именем Таммус. Римляне называли его Митрой, а древние греки Аттисом. Древние египетские фараоны целовали этот священный символ перед тем, как их посвящали в сокровенные тайные знания. Тау символизировал жизнь воскрешение из мертвых и кровавое жертвоприношение. Именно этот знак показывал всему миру монах, стоя на вершине цитадели. Катрина читала слова и переводила их про себя, сравнивая значение пророчества с символизмом событий последних часов. «Истинный крест появится на земле, и увидит всякий сей крест, и будет удивлен, и падет сей крест». И восстанет он, и освободится таинство, и настанет новая эпоха, когда придет избавление от мучений. Внизу последней строки виднелись верхушки очередного ряда символов. Линия раскола прошла через них, так что понять их значение стало невозможно. С первыми тремя строками все было понятно. Истинный крест — это знак Тау, символ куда старше, чем христианский крест. Он появился на земле в тот миг, когда монах распростер руки в стороны. Многие видели это событие в международной службе новостей, и все были удивлены, так как не знали, что и подумать. Слишком уж неординарно и беспрецедентно все это было. Затем начинались трудности. Катрина знала, что текст неполный и не могла понять, что к чему. Как предсказывало пророчество, крест пал. Но крест был человеком, Женщина выглянула из окна. Высота цитадели около 1100 футов от подножия до вершины. Монах прыгнул почти с вертикального восточного склона. Как можно восстать после такого падения?